Глава 29 Ты хоть и древний, но ты можешь не быть хотя бы так часто? — цикнул гном на Юругу. Шакал недовольно щелкнул зубами, а в голове крола прозвучал ответ. — С инстинктами не поспоришь. К тому же, эти блохи меня уже достали, кусаются, словно озверели. — А кто тебя заставлял вселяться в тело шакала? — Хочешь, чтобы я вселялся в гнома? «А ты можешь?» «Могу, но у вас блох не меньше». «Нет у нас блох», — насупился Кролл. Хотел еще что-то сказать, но, увидев, как Мифер пересекает поляну и скрывается в открытых воротах, промолчал, следуя за ним. Внутри было темно и пахло сыростью, но энергия кристалла Садук, который нес Ольд, пробуждала это место. Гигантские механизмы, о назначении которых Мифер мог только догадываться, сотрясались — Поршни медленно поднимались, разноцветные жидкости заполняли стеклянные трубы, а из обратных клапанов начинал врываться пар. Ольт продвигался вперед осторожно. Воспоминания путались, и только благодаря сверкавшему то ярче, то тусклее кристаллу удавалось выбирать правильный путь. Если свет начинал угасать, то значит дорога неверна, а если начинал сиять сильнее, то это то, что нужно». Развязка близка. Мифер чувствовал это всеми фибрами души. Стены фабрики тряслись, словно это было живое существо. «А может, так оно и есть?» — суеверно подумал сыщик, оглядываясь. «Гном, древний, хоу и Плеора безнадежно отстали». Какое-то время феноменальный нюх шакала, тело которого подчинил Юругу, помогал идти по следу Мифера, но затем стены фабрики начали перемещаться, и группа чужаков уперлась в глухую стену. Шакал поджал хвост и начал бегать туда-сюда, принюхиваясь. Трубы, тянувшиеся вдоль стены потолка, загудели и набухли, словно это были артерии и вены фабрики. Державшие их крепления затрещали. Несколько из них не выдержали нагрузки, оторвавшись от стены. «Осторожно!» — крикнул холп, укрывая Плеору своим телом. Струя темно-красного тумана вырвалась из поврежденной трубы. Верхняя одежда Берга обуглилась, а спина покрылась волдырями. Будь на его месте человек, то последствия могли привести к летальному исходу. «Очень больно», — спросила пораженная Плеора, изучая раны холпа заживет отмахнулся молодой берг вы еще в любви друг другу объяснитесь зарычал шакал напоминая что им нужно найти сыщика предлагаю разделиться высказался гном вообще-то здесь главный Юругу», — плеора смерила Кролла уничижительным взглядом как он скажет так и будет это кто сказал подбочинился гном он древний тебе этого мало от древних одни неприятности от гномов неприятностей меньше «Но хватит вам!» — вмешался в спор Хоуп, указывая глазами на оживившегося шакала, который копал пол под собой. Не прошло и пары секунд, как стена начала двигаться. Шакал протиснулся в образовавшуюся щель и скрылся в полумраке. За ним, как самый маленький из оставшихся, последовал гном, пузо которого едва предательски не застряла. Протиснуться ему помогла Плеора, пнув так сильно, что кроул не удержался, растянувшись на полу. «Я тебе это припомню, женщина!» — пообещал он. Плеора пропустила угрозу мимо ушей. За последние годы она устала слушать проклятия людей, которые были в десятки, а то и в сотни раз опаснее гномов. Так что у нее уже давно выработался иммунитет. К тому же рядом был Хоуп. Миферус слышал далекий вой шакала, но не придал значения, сосредоточившись на беглеце с кристаллом. Ольд стоял в центре огромного цеха. Рядом с черной колонной, в которой находилось отверстие, куда можно поместить кристалл. Понимание этого пришло сразу, как только кристалл начал словно магнит притягиваться к сияющей полости. Его температура повышалась, как и сила притяжения. Ольт держал его изо всех сил, но гниющая плоть тела начала предательски лопаться, заставляя разжать пальцы. Мифер видел, как кристалл занял место в нише черного стержня. Вибрации, сотрясавшие стены фабрики, на мгновение стихли. Затем черный стержень вспыхнул слепящим белым светом. Страшный гул заставил сыщика заткнуть уши. Заработали сотни сложных станков, назначение которых было неясным, даже когда из них появлялись продукты производства. В основном это были бесформенные мишки плоти, хотя из некоторых станков вываливались металлические или деревянные болванки, которые превращались в прах через несколько мгновений. Такая же судьба ждала и создаваемый биологический материал. Гулявший по фабрике ветер подхватывал появлявшиеся пепел и пыль, поднимая высоко вверх, где находился стеклянный купол с расположенной под ним смотровой площадкой, которой вела узкая винтовая лестница. «Думаю, нам туда», — сказал Юруга, указывая на смотровую площадку. Голос Древнего прозвучал в голове Мифера, и эхом донесся до Ольта. Бывший повелитель мертвых запрокинул голову. Смотровая площадка манила. Казалось, что все ответы находятся именно там. «Вот ведь», — сказал Древний, увидев, как бывший повелитель мертвых начинает подниматься по винтовой лестнице. — Давай, — услышал Мифер в своей голове, — догони этот гниющий мешок плоти. «Зачем — Зачем? — спросил сыщик. — Затем, что если он займет центр фабрики, то она начнет питаться его мыслями и создавать то, что увидит там. — Ой! — встрял в разговор Кролл. — Притворись, что не слышал моих слов, — советовал ему Древний. — Да я не о твоих словах. Гном указал пальцем на темный проем, ведущий в один из длинных коридоров. Леора прищурилась и взвизгнула, увидев лотеяло. Молчаливый убийца поднял над головой топор и метнул в свою жертву. «Мифер, берегись!» — крикнул Кролл, но сыщик и без него видел угрозу, ловко увернувшись от топора, нацеленного ему в грудь. «Если хочешь спастись, то доберись до смотровой площадки раньше Ольта!» — прозвучал в голове Мифера голос Юругу. Времени на споры не было. Ольд двигался быстро, но Мифер двигался быстрее. Молодые суставы против старых изношенных мертвеца. Результат был предсказуем, если не считать... Латияла. Для сына богов не существовало понятий времени и законов физики. Особенно здесь, в подпространстве. Просто так, оставаясь обычным андерцем, было невозможно опередить его, так что... Мифер не сразу понял, что превратился в летучую мышь. Выпрыгнул за ограждение винтовой лестницы и начал подниматься вверх в разы быстрее, чем прежде. Латиял метнул в него второй топор, но снаряд снова не достиг цели. Мифер, вернее Херш, приземлился на верхнюю площадку, снова став сыщиком Сандеры. Смотровой пункт ждал его, переливаясь всеми возможными оттенками белых цветов. Тем временем Латиял достиг Ольта. Выхватил мачете и разрубил бывшего повелителя мертвых надвое. Ноги и верхняя часть туловища полетели вниз. «Еще один шаг!» – прозвучал в голове Мифера голос Древнего. Сопротивляться не было смысла. Сыщик обернулся, увидел выбиравшегося на площадку молчаливого убийцу и сделал шаг вперед. Белый свет пронзил его. «Думай о новом мире!» – посоветовал Древний. Мифер попытался следовать его совету, но это оказалось не так просто, особенно учитывая приближающегося латиала. Сыщик не видел, но внизу из фабричных станков начали появляться шпалы и рельсы, а там, откуда вываливались куски бесформенной плоти, выходили невысокие, но крепкие строители. Они поднимали шпалы и рельсы, а затем, шатаясь под тяжестью, покидали фабрику, чтобы построить железную дорогу в Новый мир. Мифер видел, как молчаливый убийца приблизился к нему, занес мачете и нанес удар». Сыщик хотел увернуться от смертельной атаки, но не мог. Белый свет подчинил его, но свет решил, что должен защищать своего вдохновителя. Производство продолжилось, но сила фабрики, созданной древними, отбросила латиала прочь. Мачета молчаливого убийцы опустилась, рассекая воздух. Он не собирался останавливаться, но теперь ему нужно было время, чтобы добраться до своей жертвы. Фабрика вздрогнула, хотя Миферу показалось, что вздрогнул каждый из четырех миров изученной плоскости. Белый свет пронзил его, питаясь фантазиями и надеждами. Пятая планета. До рождения нового мира оставалось время, но весы вечности качнулись в пользу того, чтобы новый мир смог родиться. Под пространстве время всегда текло не так, как в обычном мире, поэтому создание железной дороги шло в разрез рациональности. Шпалы, рельсы, трамваи — все строилось и запускалось в считанные минуты, хотя для Андеры, Роха и остальных планет проходили месяцы. Резонанс рождал колебания бытия, от которых брали свое начало землетрясения и штормы. Они накатывались на миры, как волны, уничтожали прибрежные зоны, продвигаясь вглубь материков. Неделя за неделей, но в подпространстве здесь происходящее исчислялось мгновениями. Латиял приблизился к Миферу и опустил на его голову Мачете. Бежать было некуда, разве что превратиться в супергероя. Настал момент истины. Прозвучал в голове Мифера голос древнего. Сыщик начал меняться в тот самый момент, когда острая грань Мачете коснулась его черепа. Мерцающий образ разделился надвое. Мифер и Херш перестали быть одним целым. Два кулака ударили Латиала, отправляя в глубокий нокаут. Тело молчаливого убийцы пролетело около полусотни метров, грузно ударившись о каменный пол. Он распростерся у ног Плеоры, Гнома и Молодого Берга, раскинув руки, в одной из которых было по-прежнему зажато мачете. «Теперь даже мне не обидно, что сыщик некогда навешал нашему народцу!» Многозначительно произнес гном, поднимая голову, надеясь увидеть своего друга. Но друг изменился. Там, наверху, на смотровой площадке, Мифер и Херш мерили друг друга недобрыми взглядами. Да, у них был общий враг — Латиял. Но пока враг был в отключке, две половинки некогда одного целого видели основным врагом лишь одного — Себя, получившего свободу. Намечался еще один бой. «Но хватит!» — прозвучал в головах всех присутствующих голос древнего, хотя предназначался исключительно сыщику. «Если ищете боя, то деритесь со своими врагами, а не друг с другом!» Мифер и Херш устремили взгляды вниз, на древнего бога. В голову проник образ Джо, беспомощный и задыхающийся. Ее взгляд угасает, пальцы убийцы сжимают горло. Сыщик вздрогнул, понимая, что узнал место, где происходит действо. Вздрогнул и Херш. Из его спины появились крылья, способные унести прочь отсюда. Мифер растерянно уставился на улетающую половину своей сущности. — Продолжай создавать строителей для будущей железной дороги, а твоя вторая половина спасет Джо. — прозвучал в голове голос древнего.